Когда Белка проснулась однажды утром, она услышала тихий стук в стену. «Кто там?» — спросила она. «Это я, Слон», — ответил голос. И вдруг в стене образовалась огромная дыра, и в комнату вошел Слон. «Почему это ты заходишь через стену, а не через дверь?» — возмутилась Белка. «Ой, извини», — сказал Слон. «Какой же я неловкий! Мне выйти?» «Не надо», — ответила Белка. В стене теперь изъяла дыра, и по ногам дул холодный ветер. «Хочешь чаю?» — предложила Белка. «С удовольствием!» — согласился Слон. Белка поставила перед ним чашку, но когда он хотел размешать хоботом сахар, то смахнул чашку со стола. «О «Ой!» — воскликнул он и попытался поймать чашку, но по ошибке подхватил стол. «Успел!» — воскликнул он, но тут заметил свою ошибку и отпустил стол, который рухнул прямо на чашку и развалился. «Прости меня, пожалуйста!» — сказал Слон и смущенно опрокинул шкаф и стол. «Мне, пожалуй, пора», — сказал он, и, потупившись, боком протиснулся в дверь. «Ой, извини меня», — крикнул он, «Прости — «прости!» Белка ничего не ответила. «Наверное», — подумала она, — «тут уж ничего не поделаешь». Так она и сидела на полу, посреди черепков и осколков, в комнате, с в стене. это хороший повод переехать», — подумала она и довольно потерла лапками.